Я когда из таги прошлые годы возвращался, каждый раз подолгу не мог под крышей спать. Рад откинулся на рюкзак, вытянул ноги и вздохнул. В интернате первые годы воспитательница сойдет ночью, меня нет. Она искать. А я в саду, под деревом, в одеяло завернусь и сплю. Шуму было, даже слез. «Кто плакал-то?» Ленивым поинтересовался Егор. все а Егор вдруг засмеялся. Два года назад парень, он у нас как, как раз был младшим инструктором по альпинизму, но мне было 30, ему 15. Он англичанин, настоящий, Джек Раферти. Мы с ним не то, что там дружили, но я его русскому учил. мату заметила Светка. Егор засмеялся опять. «Ну, этому тоже, но вообще-то серьезно, вот он такой твой английский вариант, рад. Стараканами тараканами, значит, долго, чести, родины. Там таких уже и нет почти, а он, значит, поступил в Уэллбэкский колледж». Это шарашка такая, вроде наших суворовских училищ. И его два дяди, они тоже военные уговаривали, на кого специализироваться. Один у него горный стрелок, другой байдарочник. Это не спортсмен, а спецназовец морской пехоты. Но сагвитировал дядя Фред, который горный стрелок. Так, пример разговор был. Они все трое? Этот парень Джек, дядя Фред и дядя Том стояли в вестибюле и говорили. Ну и дядя Том, который байдарочник, говорит, мол, племянник, а я, похоже... Оказался плохим агитатором, а Джек ему «Да, но теперь я точно знаю, что ты любящий дядя». «Не поняла», — призналась Светка, когда мальчишки просмеялись. «А, проехали», — отмахнулся Сашка. В прошлом году в военном лагере было тетка мой Сашка Редин. Ну, неделя прошла, от его звон... девчонки ни единого звоночка. Вторая началась, он ходит как в воду опущенный. Ему вечером в беседке Никитос, это наш командир взвода, был шухарной такой, хоть и старше нас намного, говорит «Санчес». Он нас всех так называл, поэтому и сам Никитос, хотя он Никита Олегович. «Санчес». «Ну нельзя же так, возьми себя в руки». А Сашка вздохнул и говорит, «Сегодня брал уже три раза, не помогает». «Опять не поняла». «Дурак», — печально сказала под общий смех Светка. «Санка, расскажи что-нибудь о нашей женской доле». Ксанка, которую Егор удобно устроила рядом с собой, развела руками. Трасветка стала, взъерошила волосы пальцами, раскинула в руки и без всякого предупреждения очень мелодично завопила. Пением это назвать было трудно. Как во смутной волости лютой, злой губернии, выпадали молодцу все шипы до да терни. Он обиды зачерпнул, зачерпнул полные пригоршни, Ну а горе что хлебнул. Не бывает горше, Светка кивнула Сашке. Но «Ну как там твой дальше? Вовк пел, и Сашка, скинув голову, поддержал припев. Пей траву, хоть залейся, благо денег не берут, не берут. Сколь веревочка не веся, все одно совьешься вкнут, кнут, все одно совьешься вкнут. И дальше пел уже сам. Эта песня очень подходила для мужского, ну, мальчишеского, мальчишеского голоса. Гонит неудачников по миру с котомкою, Жистики от меж паутиной тонкую, О которых повело, повлекло по лихой дороге, Тех ветрами сволокло прямиком во строге. И рад, опираясь на карабин, подхватил. Здесь на милость не надейся, Стиснуть зубы да терпеть, да терпеть, Сколь веревочка не веся, все одно совьешься в плеть, Все одно совьешься в плеть. Ах, лихая сторона, Сколь в тебе не рыскую, Лобным местом ты красна, Ох, красна, До веревкой склизкою, А повешенным сам дьявол Сатана Голые пятки лижет. Смех, досада, мать честна, Не пожить, не выжить, Не пожить, не выжить, Ты не сой, не плачь, смейся, слез-то нынче не простят, «Не простят, сколь веревочка не веся, все одно укоротят, все одно укоротят». Два мальчишишки голоса отчаянно перекрыкали друг друга в ночной тайге, словно торопясь успеть пожаловаться до конца на то, что нету на Руси правды, как не было раньше, что до Бога высоко, до царя далеко, а Егор, молчавший слушавший, вдруг вспомнил виденное в фильме «Ермак» и запавший, оказывается, в память». «А где же они? Слуги-то мои верные!» «Да где же им быть-то, государь, слугам-то твоим верным? На дыбе!» «А ты убей их, Ваня, ты убей! Все одно бояре царство твое пропьют, разворуют!» Он даже мотнул головой, чтобы отогнать видение. «Ночью думы муторные, плотники не мешкают, Не успеть к заутренней, больно рано вешают! А ты об этом не жалей, не жалей! Что тебе отсрочка?» На веревочке твоей нет ни узелочка. Лучше ляг, да обогрейся, Я, мол, казни не просплю, Сколь веревочка не веся. А Осовьешься ты в петлю, а Осовьешься ты в петлю. Отец Высоцкого любил, — пояснил Рад. Сашка вздохнул, улыбнулся. А у меня приятель есть, Вовка Хабаров. Он вообще считает, что на Высоцком Настоящее искусство свое развитие и прекратило. Все собрались музыкально одаренные. Немного обиженно вмешался Егор, чтобы развеять окончательное наваждение от песни. И неожиданно для самого себя спросил. «Хотите стихи почитаю?» «Хотим», — тут же ответил Ксанка, Остальные немного недоуменно промолчали. Егор взял ветку, опустил ее в огонь, подождал, пока займется, и, держа ее горящую в руке, поворачивая слегка, начал негромко и задумчиво читать. в том лесу белесоватые стволы. Выступали неожиданные из нглы. Из земли за корень корнем выходил С равно руки обитателей могил. Под покровом ярко огненные листвы Великаны жили, карлики и львы. И следы в песке видали рыбаки Шестипалой человеческой руки. Никогда сюда тропа не завела Беро-Франции или круглого стола, и разбойник не гнездился здесь в кустах, и пещерки не выкапывал монах. Только раз отсюда вечер грозовой вышла женщина с кошачьей головой, но в короне из литого серебра и вздыхала и стонала до утра и скончалась тихой смертью на заре, перед тем. Как дал причастие ей Кюре. Это было, это было в те года, От которых не осталось и следа. Это было, это было в той стране, О которой не загрязишь, и во сне Я придумал это, глядя на твои косы, Кольца огневеющей змеи, На твои зеленоватые глаза, Как персидская Больная бирюза. Может быть, тот лес — душа твоя, Может быть, тот лес — любовь моя, Или, может быть, когда умрем, Мы в тот лет отправимся вдвоем. Рад, слушавший даже внимательно И задоивших дыхание девчонок, Вдруг прочел. Мы пробились глубь неизвестных стран. Восемьдесят дней шел мой караван, цепи, грозный гор, лес, а иногда, странные вдали, чьи-то города, города вдали, и из них порой в лагерь долетал долгий, жуткий вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам приходили львы, но трусливых душ не было среди нас, мы стреляли в них, целись между глаз. Гумилев, да? Егор кивнул. Оксанка сказала. — Ой, Егорка, я эти стихи в сериале слышал. Ну, их пели, любая пела, только не все. Самый конец такие хорошие. Сериал «Соломея», словно бы не хотят, добавил Егор, а Сашка повторил. — На трусливых душ не было среди нас. Мы стреляли в них, целясь между глаз. Здорово! Вдали там, куда завтра лежал их путь... Неожиданно послышался странный механический угрожающий звук, что-то среднее между воем и уханьем. За все время в тайге они ни разу не слышали такого, даже Рад забеспокоился. Все повскакали на ноги, а он процедил. — Вот завтра и проверим, как это здорово, Сань. Чужие здесь не ходят. — Да, — сказала Светка, — у других слов просто не находилось. Сухая старая береза, нависавшая над тропкой между двумя крутыми скалами, за которыми начиналось плоскогорье, была украшена в соответствии с фантазией местных жителей. Ее венчал здоровенный череп, в котором без труда можно было узнать череп мамонта. Ниже черепа висели гирляндами на каждом сучке могучего дерева. Их расположились с большой фантазией и прирожденным чувством дизайна. В самом низу шел кокетливый поясок из человеческих черепов. «Надеюсь, череп мамонта они выкопали из вечной мерзлоты?» – тихо спросил Егор. «Кто они?» Также тихо поинтересовалась Светка, успевшая переместиться с лидирующих позиций за спины рата, шедшего последним. «Ну?» – Егор пожал плечами. «Местные жители». «Тут нет жителей в нашем понимании». Скалорад, и нет вечной мерзлоты, мы можем повернуть на юг. «И?» – с надеждой спросила Светка. Раздохнул. И упрямся в болото у истока Фуды. Их обходить примерно неделю, а потом идти до людей еще столько же. А тут Сашка созерцал чудо-дерево. «Ну, через тридцать километров будем на Азее. Даже если там никого не встретим, то еще через 3-4 дня выйдем к Верхнезейску». «Ясно». буркнул Сашка, продолжая неприязненно мерить взглядом березу. «Вот что, Ратмир, кончай темнить. Рассказывай, что там про это знаешь. Мы же все равно здесь пойдем то неделя, а то две. Так хоть знать будем, что к чему». «Ладно, поможешься, Рат. Дело такое, вон, Егор немного об этом уже знает». Когда Рат окончил довольно короткий но содержательный рассказ, Светка, не сводившись с него глаз, сказала «Если бы ты не... Я бы решила, что ты врешь». «Офигеть!» «Я их видел», — повторил Рад. «Не знаю, кто они, но я их видел». «Ответвление эволюции», — хмуро сказал Егор. «Многие ученые считают, что раньше на Земле разумных существ разных видов было больше. Ну, просто человек казался самым упорным, организованным и агрессивным, или вообще прилетел сюда с другой планеты». «Ты в это веришь?» — иронично спросила Светка. Егор ответил. «А ты что, правда считаешь, что на обезьяной произошел?» «Да это и не важно, а важно то, что вот по разным дремучим углам остались какие-то представители тех, других, разумных, ну и мстят человеку за то, что он всю планету под себя подмял. «Это, кстати, тоже не важно», — возразил Рад. «Важно, что мы должны идти вперед по этим землям или обойти их». «Я, признаться, думал, что тот старик переборщил, но такой явный знак», — он кивком указал на березу. «Тридцать километров мы сможем пройти за сутки», — сказал Сашка. Даже с раненой. Не, не можем, покачал головой Рад, но все равно тут быстрее, конечно, чем в обход. Бред какой-то, призналась Светка. У нас пять винтовок, четыре пистолета, полно патронов. Ты рад, говоришь, что у них даже луков нет. О чем тут рассуждать? Хотя бы о том, что у кого-то тут лук есть. А я не знаю, у кого. От этого все опаснее несколько раз. Я уже не говорю о том, что... Карабин иногда излишне прибавляет человеку уверенности. Излишне, повторяю. Ты против того, чтобы тут идти? Прямо спросил Егор. Рад замялся, ответил честно. Ну, если б я был один, я бы пошел. Ты не один, мы пойдем здесь, сказал Сашка. Рад какое-то время молчал, глядя в небо, потом спросил Ксанку. А ты, злая бурят, что скажешь? — Пойдем здесь, и вам меньше меня тащить. — Семицветик, — сказал Рад, открыто называя Светку так, — вам с Егором придется волочь носилки все время. Сань, идешь первым, держит точно на запад. Я в тылу. — Пошли. Единственное, что вначале донимало маленький отряд в начале пути, так это тяжелый страх. Он возникал не от каких-то реальных причин, было светло, вокруг лежало все та же. Только более редко, чем внизу в речной долине светлая тайга. Дул хороший, приятный ветерок. Он возникал даже нет от ожидания неприятностей. Правильнее сказать, он даже не возникал. В смысле, он не зарождался в человеке. Он просто ждал за кустами и деревьями. И повисал на идущий, как липкая паутина, на лице, плечах, рюкзаках, которую почти невозможно было стряхнуть. Казалось, стоит поднять руку, и ощутишь его пальцами. Шли сосредоточены. Не останавливаясь на обычные короткие привал и не отвлекаясь на разговоры, пока около двух часов дня слева, ну с юга почти точно донесся тот самый вечерний вой. Только теперь он был гораздо ближе, отчетливее, и такой же звук долетел с северо-запада почти оттуда, куда они шли. Так, сказал Рад, они знают, что мы здесь. Саня, смотри в оба, держись открытых мест, Ксан. Ты там наверху не дремли, приготовь оружие. — Ясно, командир, — Отозвалась девчонка. Они наддали. Не потому, что собирались у тебя погони, а просто потому, что это укоренилось в людях. Раз опасность, надо быстрей. Войн не повторялся, но минут через сорок Ксанка сказала спокойно. — Вижу. Справа метра двести залогом исчезли. — Сколько? — спросил Рат. Ксанка ответила. — Видела двоих, точно не люди. Похоже на обезьян. Перед холм Сашка посмотрел через плечо, по лицу у него сползли капли пота. — Может, там пересидим? — не пересидим, — усмехнулся Рат, это ведь не звери. — Идем дальше. Но сам перед тем, как шагать, повернулся направо и крикнул. — Не подходите! Нас много! — Ну? — и наугад выстрелил в ту сторону. — Напугал? — тихонько спросил Егор. Рад дернул плечом, обозначил присутствие, напугать их не напугаешь. — мое, высказался Егор, — это не во сне, Рад. Может, я поорую и проснусь громко? Боюсь, что это бесполезно. Рад быстро осмотрелся по сторонам. — Так, бегом, бегом на холм! — Говорил, не отсидимся, — подала голос Светка, пускаясь бегом и на бегу продолжая развивать мысль. — Говорят, когда янкесы во Вьетнаме воевали, то вьетнамские девчонки на себе перетаскали для партизан десятки тонн грузов по дороге такой... Ну, такой, дорогий сань, ну, тропа Хашемина, тоже на бегу ответил тот. Во-во, его тропа. Берегите дыхание. Рад несся почти рядом, не видя, не слыша, но всей кожей чувствуя, что справа и слева несутся преследователи. Скорей! Справа за кустами молчаливо, и лицо устремленно мелькнула темная масса. Рад, не останавливаясь выстрел в том направлении, потом ещё раз по ходу возможного движения существа. Короткий пропадающий вопль был ответом выстрелом и почти тут же под лесок буквально взорвался жутким угрожающим воем. Десятка глоток. На свою беду Светка обернулась. То, что она увидела, запросто могло бы поколебать куда более устойчивую психику. Огромные, хотя неожиданно тощие, не меньше двух метров в длину существа, одно за другим вырывались на след бегущих ребят. Они мчались на четырех лапах или руках, непонятно, раскачиваясь и подергиваясь, словно паралитики, но очень быстро. Короткая серая шесть покрывала их полностью. Не позволяя толком разглядеть голову, только глаза блестели алым собственным светом. Передний существо поднялось в рост и хрипко зарычало. «А -а -а — Светка споткнулась. Егор, почувствовав это, успел бросить в свою сторону носилок и подхватить падающую санку. Беги! — что было сил, крикнул ему рад, рывком скидывая на ноги бледную ту же Светку, заставляя ее бежать к холму. Мимо них простачил Сашка и, закрыв остальных собой, начал сажать пулю за пулю в обопрочительных тварей с такой скоростью, словно был... вооружён не самозарядкой, а автоматом. «Светка, давай!» Рат пихнул девчонку в том же направлении, в каком бежал Егор, а сам, упав на колено чуть сбоку, опять ищущая Сашка, открыл огонь. Тот сменил магазин, посмотрел на Рата круглыми и бессмысленными глазами и опять начал стрелять. Твари исчезли, непонятно было даже, куда они делись. Три лежали на прогалине неподвижно, одна корчилась в трёх шагах, не больше от ног мальчишек, издавая странные звуки, не говорящие о боли, не похожие вообще на голос существа живого. «Пошли скорее, тяжело дыша», — сказал Рад. «Сань, пошли!» «Погоди!» — со свистом втягивая воздух, сказал тот. «Я посмотреть! Пошли, придурок!» Рват воронул друга за плечо и побежал следом за ним. Они успели пробежать две трети расстояния до холма, когда с него открыли огонь сразу два карабина. «Стреляли горы с ветках!» «Хватит!» — рикнул Рад, обернувшись и увидев, что позади никого нет. «Там, в кустах!» — возбужденно ткнул стволом егеря Егор. «Думаю, не только там!» Рассел на траву рядом со Светкой и крепко обнял ее. Девчонку колотила дрожь, испугалась. Я к санку уронила, выдавила девчонку. Так испугалась. Да не только ты. Рад движением плеч сбросил рюкзак, достал бинокль и, поднявшись, начал осматриваться. Остальные молчали, стараясь отдышаться, ощетинившись стволами во все стороны. Так, спуск я вижу отсюда. И даже реку, это Зея, поблизости вон еще, речушка, километр три, дорога свободна, так свободна, что это... Конечно, ловушка. Какая ловушка, Сашка? Подняв голову от приклада карабина, близнул губы. Ты что, не понял? Рат убрал бинокль и присев, начал дозаряжать оружие. Они умеют думать, может не так, как мы, но не хуже. Егор, делай новые носилки, тут мы задерживаться не будем. Их можно убить. Сашка явно пришел в себя полностью. Не очень легко, в одного и четыре раза попал, пока он свалился, но можно, даже если их несколько десятков. — Вряд ли их так много, — сказал Рад, — но дело в том, что пока мы их можем убить, мы их можем убить, пока видим, стоит нам оказаться в месте, где на самом деле густая растительность, а впереди таких мест пропасть. Они навалятся со всех сторон, а голыми руками мы все вместе едва ли справимся с одним таким. — Так, снарядить магазины, запасные патроны пересыпьте из рюкзаков в карманы. — Значит, все-таки пойдем? — уточнил Егор. — Я уже говорил, что тут не отсидимся, — пояснил Рад, засовывая ТТ за ремень. Порядок движения прежний, Сань. Не вздумай мне помогать. Ты ко мне бросишься, они навалятся сперги, когда у Егора оружие не в руках. Один вышел!» Светка скинула карабин, но Рад положила на ствол ладонь. «Погоди. В метрах тридцати от холма из кустов поднялось существо. Оно стояло в рост и сильно напоминало рисунок реликтового гоминоида, снежного человека. И похоже, в такой степени, что Рад задумался. Интересно, сколько человеку вот так же ошиблись и... Наслышные о миролюбивости снежного человека хватались за фотоаппарат, когда надо было просто сломя голову бежать. «Чего ты хочешь?» — крикнул Рад. Слишком уж явно долго стояло существо и не ошибся. Светка ахнула. Существо подняло длинную жилистую лапу, нет, руку. Показало растопыренные пять пальцев, махнуло в сторону холма. Поджало четыре пальца, оставив один, и показало им в свою сторону. Поджала пятой, показала четыре и вытянула руку на запад. Вы понимаете, что оно предлагает? Тихо спросил Егор. Вы понимаете? Одного отдать, остальные пусть уходят, сказал Рад. Кого отдавать будем?